Есть у всех зараженных земель одна общая черта. Куда ни кинь взгляд, везде унылая безысходность. Серое все, хмурое, облезлое, сгнившее, мертвое. Вроде и есть кусты да деревья, и даже местами много их. Ядерная зараза способствует росту растительности. Но все равно не такие они, как те, что растут на здоровой земле. Зомби, он тоже на человека похож, и двигается. Ила почитать себе поднос слова, порой даже связные, а все равно глянешь и сразу понятно, что перед тобой живой труп. То же и с растениями во всех отравленных зонах, что я видел, и с животными, и с людьми. Меня тоже не раз говорили, что я мутант, и думаю, правы были. У нормальных людей ножи и всякие другие твари в руках не живут, и щупальца у них не вырастают из шейного позвонка и предназначение у них нет убивать то, что другие считают нечистью, хотя возможно, что сами они нечисти есть. Но я давно смирился с тем, что мне уже не стать обычным человеком, и просто иду по жизни, вернее, плыву по течению, не сопротивляясь ему. Потому что давно устал и жить, и сопротивляться. Мы с японцем шли по центральной улице поселка Акума, на которую свернули с национальной трассы номер 288. В отличие от Токио, с его небоскребами, поселок выглядел более чем скромно. Настолько скромно, что и сравнивать нельзя. Вброшенные жителями и постепенно разваливающиеся Акуми преобладали двухэтажные домишки и в лучшие годы не блиставшие роскошью. Обыкновенные дешевые щитовые жилища с по экзотическими двускатными крышами, причем к настоящему времени уже многие из них наполовину развалились. Во влажном климате без ухода все гниет намного быстрее, чем на материке, вдали от моря и его испарений. Вдоль улицы были кое-как понатыканы столбы, между которыми беспорядочной сетью провисли многочисленные провода. На домах и столбах висели когда-то ярко раскрашенные, а сейчас уже изрядно облезлые фанерные баннеры с рекламой еды, сувениров, дешевой одежды. И в городке без единой души эти цветные рекламные пятна выглядели нелепо и даже жутковато, Точно рваный праздничный наряд на мертвом клоуне. Хотя насчет не единой души я погорячился. Из-за полуразвалившегося дома неуверенной походкой вышел старый сгорбленный японец. Увидел нас и пошел навстречу, неестественно выворачивая ноги при ходьбе и улыбаясь беззубым ртом. Так приветливо мог бы щериться почтовый ящик, если бы умел улыбаться щелью для приема писем. Эту улыбку на лицо старика будто специально натянули. Но не умеют люди растягивать уголки рта так, что щеки собираются в гармошку, отодвигая на затуши. «Зомби?» — тихо спросил Виктор, снимая автомат с предохранителя. «Не похож», — отозвался я, делая то же самое. «Зомби не умеют так щериться, что аж шкура на затылке в кучу». А между тем японский дедуля довольно шустро шагал к нам, неловко цепляясь грязными пальцами ног за дорогу. «Видимо, он так ходил постоянно», поскольку ногтей на его пальцах не было, как не было и крови на тех местах, где им положено находиться. Похоже, слетели давно и заросли, что не было из концепции доктора Такеши, по поводу того, что люди, атакованные хидои, довольно быстро умирают, родив головой самостоятельный мозг на ножках. То, что дедушка не обниматься к нам шел, было очевидно, поэтому я двумя одиночными выстрелами прострелил ему колени. Кто-то скажет «Жестоко?» «Наверно». Но зона и война – синонимы, а на войне жестокость, имеющая практически смысл, превращается в необходимость. Сейчас же мне нужно было понять, чем улыбчивый, но уже мертвый дедуля отличается от обычного зомби. И Я это понял сразу после того, как старик рухнул на землю и пополз к нам, неестественно задрав лицо кверху, и продолжая жутко скалиться. При этом горб на его спине несколько раз дернулся, словно сам по себе. «Думаю, это носитель», — сказал Виктор. Хидои прилепился к нему и использует как транспорт. «И одновременно, как ходячую кормушку», — добавил я. «Удобно. И покушал, и покатался». «Именно», — кивнул Виктор, поднимая автомат. Три короткие очереди одна за другой ударили в горб, который задергался, почуяв неладное, и попытался свалить. Он оказался на редкость живучим и сильным. Ветхая рубашка на спине старика вздулась, треснула, и из образовавшейся прорехи выпрыгнуло нечто размером побольше человеческого мозга, как минимум раза в два. Оно шлепнулось на дорогу и, подпрыгнув еще раз, явно вознамерилось убежать. Но эту попытку мы с японцем пресекли на корню, скрестив на твари очереди двух автоматов. Во все стороны полетели куски плоти и брызги неестественно темной, практически черной крови и почти сразу осколки. Тварь, поняв, что слинять не удастся, попыталась окаменеть, но лишь ухудшила свое положение. Пули просто раскололи ее на три неравные части. Теперь она была похожа на живой орех, по которому ударили молотком. Сверху твердая серая скорлупа, а внутри в огонье дергается кроваво-белое содержимое. Само собой, пожилой японец прекратил шевелиться сразу, как только от него отцепился Хидои, Физиологический старик был мертв уже давно. Хидои тоже умирал, но мы на всякий случай подождали, пока содержимое ореха перестанет сокращаться, и лишь после этого подошли ближе. Признаться, такого я раньше не видел. На редкость мерзительное чудовище сотворила зона. У мертвого старика также не было затылка, как и у первого трупа, который мы увидели. Но в данном случае Хидои не свалил в закат после того, как вылупился а присосался к спине покойного и стал им управлять. Наверняка и пищу как-то искал для перевозчика. Его кровеносной системой управлял, не только тупо пожирая кровь, но и регулируя обмен веществ. И даже регенерацией заведовал, заботясь о своем транспортном средстве. Места слезших ногтей заросли приотлично. «Они мутируют», — произнес я, меняя магазин. «Становятся умнее и больше. И все это моя вина. Не думаю». — покачал головой японец. — Если б не взорвалась подводная лаборатория, ничего бы этого не было. К тому же не ты организовал этот совершенно бесчеловечный мозговой бизнес. Слабое утешение, буркнул я. И что самое паршивое, этих хидои слишком трудно убить. Надо было все-таки калаши брать, а лучше огнеметы. Меня прервал довольно неприятный звук. Будто кого-то душат, и удушаемый при этом селится втянуть в воздух через пережатое горло. Я вскинул автомат и выстрелил в еще одного носителя, появившегося из-за облезлой стены ближайшего дома. Ясно, почему он задыхался. Хидой прилепился к его горлу, похожий на потемневший нарост, какие встречаются на старых деревьях. Почему потемневший, понятно. Носителя надо было кормить, а пасть, постоянно растянутая в ухмылке, еду удерживала неважно. Вот эти слюни постоянно и текли на Хидой, меняя его окрас. Сейчас, кстати, тоже тёмные струйки медленно стихали с одного угла рта носителя. Видать, недавно покушал. Аж глаза без зрачков полуприкрыло от удовольствия. Между этих глаз я пулю и влепил по привычке. И сразу понял, что зря потратил патрон. Носитель как шёл ко мне, степя передавленной гортанью, так и продолжал идти, поднимая клубы пыли драными кроссовками. Ошибку я исправил, всадив по пуле в каждый белёсый глаз, И когда они взорвались, забрызгав всю подгнившую местами морду носителя, понял, это неплохой метод. Носитель засипел громче, закрутился на месте. Ага, значит, когда Хидои находит носителя и становится симбионтом, он начинает пользоваться чужими органами зрения, до тех пор, пока они есть в наличии. Как только я ослепил носителя, пленка из засохших слюней и блевотины треснула, Из нароста под подбородком ходячего мертвеца показались черные, равнодушные паучьи глаза. После чего ослепленный мною симбионт сориентировался в пространстве и ринулся вперед, протянув в нашу сторону руки с пальцами согнутыми наподобие когтей. А за ним из задомов уже выходили другие. Когда на тебя бежит какая-то трудноубиваемая тварь, самое разумное — прострелить ей колени. Я выстрелил дважды, но без толку. Видимо, обилие глаз позволило Хидое лучше координировать тело носителя в пространстве. На бегу он высоко подпрыгнул, и мои пули лишь слегка задели икры симбионта, что не помешало ему, приземлившись, продолжать бежать ко мне с нехилой скоростью. И то, что я высадил в приближающегося монстра весь магазин, ничего не дало. Пистолетные пули, попавшие в грудь носителя, никакого ощутимого вреда ему не принесли. И даже то, что две из них пробили глазастый нарост под подбородком, ситуацию никак не изменило. Как тистая лапа метнулась к моему лицу, и я даже успел отбить ее в сторону пустым автоматом, слабо представляя, что делать дальше. Бритву извлечь из руки на такой скорости не получится, а тварь сейчас развернется, и уже одним автоматом от нее не отмашешься. Не развернулась. Лишь вздрогнула и упала, по инерции проехавшись на спине метра полтора. Причем упала не вся. Туловище отлетело в одну сторону, ноги в другую. А между летящими ногами и туловищем стоял Савельев в низкой стойке с мечом, занесенным над головой. Да уж, любит эффектные позы народ, воспитанный в японских традициях. Хоть на секунду, а зафиксируется в положении, с которого хоть обложку для книги рисуй. Практического смысла, я думаю, в этом никакого. Один выпендрешь, но в целом, конечно, смотрится эстетично. «За долг жизни не считается», — сказал я, меняя магазин. «Может, я бы и сам справился. С вероятностью пятьдесят на пятьдесят». «Если протормозим, нас сейчас порвут с вероятностью сто к нулю», — сказал Савельев, перетекая из эффектного положения в нормальное. «Их тут десятка-полтора». И правда, симбионты пребывали. Вылезали из-за домов и из домов, выползали из окон, Поднимались из мусорных куч, принесенных то ли ветром, то ли цунами. И что самое неприятное, непонятно было, куда сваливать. В Чернобыльской зоне я хоть представлял, где можно укрыться, а тут каждый занюханный дом мог быть набит этими тварями. «Форты», — сказал японец, — «такеши что-то про них говорил». Точно. Я выхватил из кармана КПК, нажал на кнопку. Вот оно. Карта. Ориентировались на местности, мы уже на бегу как симбионтов образовалась целая толпа, и намерения у них были самые очевидные. Непростое это дело, когда приходится улепетывать со всех ног в полной боевой выкладке, но жить захочешь, сориентируешься. Туда ткнул я пальцем в сторону трехэтажного белого здания, на крыше которого слабо шевелился от ветра флаг Японии.